Глава 33. Закончив разговор с Ребеккой и Николаем, начинаю составлять перечень серебряных классов, встреченных мной с момента появления сопряжения. Приходится поломать голову, но в итоге у меня получается электронный список из 38 пунктов. Не все из них довелось увидеть лично, где-то использую простую логику. Например, не с аэромантом, Не с гидромантом пока не сталкивался. Но при наличии геомантов и пиромантов несложно провести параллель. Ну что, с этим уже можно работать. Уверен, многие классы из списка будет получить не так просто, но все равно найдутся те, что позволят нам усилить собственную боеспособность. Направляюсь к стелле и уже через несколько минут заглядываю в соответствующее меню. На клановом счету чуть больше 460 тысяч арканы. Ребята явно не сидели без дела. Значит, будем гулять на эту сумму. Чтобы запросить информацию по условиям получения класса, назовите его и оплатите соответствующую стоимость. Мастер стрельбы. Выдыхаю я. Это первое, с чего начинаю. Класс главы фактории выезжего лога Григория Добряка-Кондакова. Мастер стрельбы. Пятьдесят тысяч единиц арканы. Ага. Цена на двадцать пять к ниже. Похоже, серебряные классы обойдутся дешевле, чем золотые. Условия получения за пять минут в бою уничтожить десять равных или превосходящих по силе противников из любого огнестрельного оружия, затратив не больше трех пуль на каждую цель. Мастер боя Экспертом боя был покойный Фрэнк Молоток Пирсон, встреченный мной в баре Карлоса. Очевидно, должен быть и аналог «Мастера стрельбы», но уже для ближников. Мастер боя. пятьдесят тысяч единиц арканы. Условия получения. За пять минут в бою уничтожить 10 равных или превосходящих по силе противников с помощью любого холодного оружия, затратив не больше трех ударов на каждую цель. Дальше иду к более специфическим титулам на саммите мой взгляд зацепил эльгато из клана марии больше скрытников нам точно не помешает усилят шелкопряда будет ему кого погонять незримое лезвие пятьдесят тысяч единиц арканы условия получения за десять минут без помощи технических средств на основе арканы последовательно уничтожить в ближнем бою Десять равных или превосходящих по силе противников, используя эффект неожиданности и короткие клинки. Что ж, это сложно, но возможно. Главное отыскать подходящего кандидата и необходимую среду. Окей. А если что-то попроще? Разведчик. Пятьдесят тысяч единиц арканы. Условия получения. Без помощи технических средств на основе арканы незамеченным проникнуть в лагерь противников, разумных существ. Добыть любые полезные сведения, устранить минимум одного равного по силе противника и уйти, не подняв тревогу. Лазутчик. Пятьдесят тысяч единиц арканы. Условия получения. На протяжении тридцати минут без помощи технических средств на основе арканы оставаться незамеченным посреди группы равных или превосходящих по силе противников, разумных существ или агрессивных форм жизни. «Это едва ли не сложнее». Сейчас все форпосты и фактории населяют люди, обладающие разными способностями и гаджетами. Так что скрытное проникновение для обычного неинициированного человека – самоубийственная задача. Разве что попытаться выполнить условия по лазутчику где-то рядом с монстрами. Найти место, где они ошиваются, дождаться ухода, закопаться под землю – и молиться, чтоб тебя не нашли. Так, портальщик. Нам не помешает еще один портальщик. Ваалис бы очень помог во внешних операциях, но он остается на базе, чтобы командовать своим кланом. Плетельщик Пробоин. Пятьдесят тысяч единиц арканы. Условия получения обладать глубокими познаниями в области инженерии и техники, а также попасть в аркановую аномалию, где время и пространство нарушены, после чего выжить в ней и помочь произвести эвакуацию разумных существ, застрявших в этой же аномалии. Твою мать! Да, не все, коту-масленица. Где я вам найду такую аномалию? У меня даже болтов нет. А что насчет медиков? Сделаем себе своего парацельса. Апотекарий. пятьдесят тысяч единиц арканы. Условия получения. Обладать глубокими познаниями в области медицины и вылечить с помощью самостоятельно созданных медикаментов 10 средне и раненных разумных существ. Хорошо, это уже радует. Можно попытаться повторить, если найти опытного врача. Средства на счету клана кончились, теперь гуляем на мои. Надо бы придержать коней и выбирать более обдуманно. Окей. Класс первого убитого мною кваза. Исходя из названия, должно быть что-то базовое. Штурмовик. пятьдесят тысяч единиц арканы. Условия получения. За пять минут уничтожить на короткой дистанции не менее десяти равных или превосходящих по силе противников из автоматического оружия. В принципе, это возможно, если выдать человеку мощный автомат. Нако. Можно ли повторить ее класс, даже если не ее саму? Лунная охотница. Пятьдесят тысяч единиц арканы. Условия получения. Обладать наследием одного из коренных народов Земли, а также за пять минут уничтожить пять первых встреченных равных или превосходящих по силе противников, С помощью лука. Черт. Если найти умеющих обращаться с луком бойцов еще реально, то условие пяти первых встреченных противников делает этот класс закрытым для всех жителей Земли. Выходит, его можно было обрести только в первый день. Раз уж вспомнил про Карлоса, татуированный сосуд пятьдесят тысяч единиц арканы условия получения быть покрытым татуировками с изображениями зверей более чем на пятьдесят процентов и за десять минут уничтожить пять равных или превосходящих по силе противников тремя способами характерными для соответствующего зверя например в бою Задушить противника медвежьим захватом, разорвать горло кинжалом, как волк, отравить ядом, как змея, или сбросить противника с высоты, как охотящийся ястреб. Хотел бы я быть мухой на стене в момент, когда Карлосу удалось все это провернуть. Это ж надо! Занятное стечение обстоятельств. И раз уж начали тему зверей, что по всем этим оборотням? Урсидиантроп. Пятьдесят тысяч единиц арканы. Условия получения. За десять минут победить в ближнем бою медведя один на один, исходя из чистой мотивации, защиты себя или других, а не агрессии, а также... Позволить вашей крови свободно перемешаться. Так и вижу, как обычный человек кидается на гризли, пытаясь убить его почти голыми руками, да еще и с праведной мотивацией. Когда зверя будешь тыкать кинжалом в глотку, обязательно думая о высоком. Не дай бог, испытаешь ненависть к мишке, все, суши весла. Попробуешь в другой раз. Узнав, через что пришлось пройти тому французу, Гару, еще больше проникаюсь к нему уважением. А если взять убитого ехидной... Алехандро. Ликантроп. Пятьдесят тысяч единиц арканы. Условия получения. За десять минут победить в ближнем бою волка один на один, исходя из мотивации доказать свою силу и лидерство а также позволить вашей крови свободно перемешаться плюс минус это я могу себе представить как реальный сценарий что то менее экзотическое на примере сусанина защитник пятьдесят тысяч единиц арканы условия получения на протяжении пятнадцати минут выдержать атаки равных или превосходящих по силе противников, не теряя фокуса и не поддаваясь страху, а также трижды спасти группу разумных существ, прикрыв их собственным телом от атак противников. Очень специфично, но реально. Идем дальше к элементальщикам. Гидромант, пятьдесят тысяч единиц арканы. Условия получения. Обладать предрасположенностью к стихии воды и за 10 минут в бою утопить 10 равных или превосходящих по силе противников. Ну, в принципе, если отбросить первое требование, второе выполнить вполне по силам. Связать врагу конечности или прострелить их, добросить да тушу в резервуар с любой жидкостью. Полагаю, и для остальных классов логика точно такая же. Использовать естественное проявление стихии, чтобы убить десяток врагов. Только с воздухом не пойму, что конкретно нужно сделать. Задушить Последний класс, а то и так уже 350 штук слил. Боевой тактик. 50 тысяч единиц арканы. Условия получения. Одержать пять побед подряд в сражениях против превосходящих сил противника благодаря продуманной тактике, командуя не менее, чем тремя союзниками. Очень жесткие и вместе с тем размытые критерии. Второго Одиссея сделать будет совсем непросто. Что значит продуманная тактика? Если приказал перегородить проход и отстреливать монстров, это ты военный гений или пир? Минус четыреста тысяч моей личной арканы. Пора завязывать и попытаться теперь выстроить дальнейшую схему обретения классов новичками. Через пять минут я сижу в кабинете и еще раз просматриваю список серебряных классов с открытыми условиями. Среди них нужно выбрать несколько наиболее перспективных и подходящих для наших людей. Нет никакого смысла тратить ресурсы и время в погоне за плетельщиком пробоин, когда можно подготовить двух штурмовиков. Мануфактура и открывшееся преимущество — это шанс повысить боеспособность наших поселений. Если подобрать для этих вакантных классов достойных кандидатов из числа горожан и помочь им выполнить необходимые условия, в перспективе это даст клану отличный козырь. Закончив, вызываю Девору И уже вместе мы составляем финальный список потенциальных классов для будущего распределения среди достойных кандидатов на основе списка людей, подготовленного Робин. А заодно делаем пометки, какие испытания можно устраивать на нашей территории, а для чего придется отправлять людей в дальние края. Что думаешь насчет этих опций? Ребекка склоняется над бумагами. В ее голосе слышны нотки возбуждения. Разведчик или лазутчик? Последний кажется более реалистичным. Шансы на успех выше. Я задумчиво подпираю подбородок. Лазутчик действительно легче в плане испытания. Оставаться незамеченным проще, чем проникнуть скрытно, убить тихо. И так же уйти. Тем более для лазутчика хватит и монстров, а для разведчика нужны люди. Куда бы мы его послали? Наши враги сидят далеко, и там полно сильных ублюдков. Схватят новичка на раз. Все верно. Не стоит недооценивать скрытый потенциал лазутчика. Возможность незаметно проникать на вражескую территорию Это огромное преимущество. Особенно, учитывая нашу текущую нехватку разведданных. Шелкопряд не способен в одиночку закрыть все дыры. «Есть еще незримое лезвие», — добавляю я. «С ним может получиться еще легче, хоть и рискованней». Согласна. Для выполнения условий по этому классу понадобится заранее хорошо изучить территорию врага, замечает Ребекка, чтобы знать численность и расположение монстров, а также их повадки. Действительно, без разведданных тут не обойтись. Кроме того, потребуются эффективные приемы для быстрого устранения целей. Их точно стоит проработать, чтобы кандидат уверенно орудовал кинжалом. Нужно также понимать анатомию твари. В идеале выманить одну особь, захватить живьем и потом провести вскрытие. «Это может значительно повысить шансы на успех», кивает Девора, откинувшись на спинку кресла. «А также тренировки в бесшумном передвижении». Для этого класса нужен кто-то шустрый и ловкий. Есть люди на примете? В документе Робин фигурирует несколько подходящих людей, но я хочу послушать твои мысли. Джон Хопкинс, твердо отвечает девушка. Он до сопряжения занимался спортивной гимнастикой в Пайнридж, а также ходил на охоту с отцом, поэтому не боится крови. И почему этот талант пропадает? До сих пор не получил класс. Ментальный блок, который только недавно смог преодолеть, застрял на стадии отрицания всего происходящего. Отказывается принимать классы, предлагаемые ему сопряжением. Не хотел иметь с ним ничего общего. Все эти месяцы работал мясником, разделывая туши. «Понятно. Ты говорила с ним? У него кукушка на месте?» «Да. Он смог принять новую реальность. Хочет внести большой вклад в общее дело. Огромную роль в этом сыграл наш союз с соседним сектором и помощь, которую мы оказали этим людям. «Твой авторитет сейчас очень высок», — улыбается Савант. «Продолжай!» — усмехаюсь я. «Лесть откроет тебе все двери!» «Ладно, с лезвием решили!» «Идем дальше!» «Что насчет лазутчика?» «Тренировка будет схожа с прошлым классом. Правда, в отличие от него, обойдемся без ножевого боя. Главное — научить человека сохранять спокойствие в критической ситуации» и тишину. Ключ к этому классу забросить кандидата в небольшое логово слабых монстров, замаскировать и ждать сигнала об эвакуации. Читаешь мои мысли? Да, если счастливчик сможет просидеть под носом у тварей полчаса, дальше все будет просто. Пара охотников зачистит врагов, И наш новоиспеченный лазутчик выйдет на свободу. Кого рекомендуешь? Высшие шансы на успех у Элиаса Якобса. Немецкая фамилия, констатирую я. Амиш, что ли? Верно. Из спасенной вами общины. Он не диагностирован, но я подозреваю, что у него болезнь Урбахавита. а Редкое генетическое заболевание. В мозгу разрушена амигдала. Человек не испытывает страх. Абсолютно. И почему ты решила, что у него болезни? Как его там... Как уже говорила, я анкетировала людей. Он покрыт шрамами и вел себя нехарактерно спокойно в присутствии пришельцев. Один из них... Из пульсаров, выглядящий довольно грозно, рявкнул на Элиаса. У того даже пульс не повысился. Тогда я расспросила знакомых Якобса. Они рассказали, что Элиас постоянно получал травмы и попадал в угрожающие жизни ситуации даже в такой мирной общине, как Амиши. «Понятно». Они отказывались от активного участия в боевых действиях. Думаешь, сможешь убедить его поменять позицию? «Смогу», — уверенно отзывается Девора. «Отлично!» «Думаю, для роли апотекария больше всех подойдет Эмма Райт из Денби. У нее образование ветеринара, так что она разбирается в медицине и в фармацевтике». В качестве предварительных мер Стоит смоделировать разные травмы на манекенах И отработать оптимальные методики лечения Если каких-то данных не хватает Купим их в магазине Пойдет Дальше Для штурмовиков нужны солдаты, говорю я Если, конечно, у Конрада остались бойцы без классов Остались Рядовые Лоусон И маршал, когда только пришло сопряжение, генерал приказал четверти солдат никак не взаимодействовать с потенциальным врагом на случай, если всех остальных поразит неизвестный вирус. Хотел обезопасить хотя бы часть персонала. «Сейчас нам это очень пригодится. Погоняем их». Пусть отработают стрельбу очередями по движущимся целям, чередуя ее с прицельными выстрелами. Надо организовать тренировочные схватки, чтобы отточить их умение внезапно бросаться в атаку и точечно поражать уязвимые места. Выдадим им пейнтбольные ружья и пусть развлекаются. «Так и поступим», — соглашается Бекка по я считаю, получать слишком рискованно. Шансы на успех минимальны, а вот ликантропа вполне можем. Надо основательно изучить повадки волков, их схемы нападения и уязвимые места. Можно было бы потренироваться в борьбе с крупными собаками, имитирующими атаки волков, но с собаками у нас проблема. Решение я уже подготовила. Можем построить учебный центр. Он стал доступен для мануфактуры. Судя по описанию, там есть довольно искусные тренажеры, в том числе способные имитировать паттерны атак заданной им цели. Почем это удовольствие? Сто пятьдесят тысяч. Морщусь и даю добро мы продолжаем обсуждать оптимальные пути подготовки для каждого класса. Рассматриваем различных кандидатов из числа горожан, чьи навыки, опыт или характер наиболее соответствуют требованиям той или иной вакансии. Постепенно складывается обширный список потенциальных кандидатов, а также пути оптимизации их подготовки – к предстоящим испытаниям на получение класса.